В Эдинбурге Смит вел открытую общественную жизнь, любил принимать у себя друзей и часто бывал в обществе. Сам он никогда не отличался говорливостью, но вызванный на разговор, разражался обыкновенно целым потоком слов и благодаря своему обширному чтению и прекрасной памяти мог обсуждать любой предмет с каких угодно сторон. Полемики он вообще избегал, да и поводов к ней при жизни его не было. Однажды только на него напал один из представителей англиканской ортодоксии за письмо по поводу смерти Юма. Смит отвечал молчанием. В 1784 году умерла его мать, а в 1788 году кузина, жившая вместе с ним в Эдинбурге. Потеря матери, с которой он прожил нераздельно целых 60 лет, была для него очень чувствительна. Он остался в одиночестве, особенно тяжелом для старого человека. Здоровье его стало разрушаться. В 1787 году глазгоский университет избрал его своим почетным ректором. Смит был очень обрадован таким вниманием. «Никакое повышение в чинах, — писал он, — не могло бы доставить мне такого полного и действительного удовлетворения». «Нет человека, который был бы обязан какому-нибудь учреждению больше, чем я, Глазгоскому университету. Он воспитал меня, он послал меня в Оксфорд. Вскоре, по возвращении моему в Шотландию, он избрал меня в число своих членов, а затем предоставил мне кафедру, которая, благодаря способностям и добродетели Хетчессона, пользовалась большой известностью». Эти 30 лет своей профессорской деятельности я вспоминаю как самые полезные и, следовательно, самые счастливые и самые достопочтенные годы в своей жизни. И теперь мысль о том, что мои старые друзья и покровители вспомнили обо мне столь лестным образом после моего 23-летнего отсутствия, доставляет мне сердечную радость, выразить которую спокойно я не могу вам. Бесцветно протекали все эти годы жизни Смита, хотя он и не дожил еще до того, что называется, собственно, старческим возрастом. Известная сухость, отсутствие того глубокого животворящего чувства, которое, подобно роднику, просачивающемуся через сумрачную каменную глыбу, порождает жизнь и движение повсюду, куда только проникает он, заметно не только в холодных произведениях, но и в самом характере Смита. Простой, снисходительный, любезный человек, трудно даже сказать, испытывал ли он когда-либо любовь или гнев, изведал ли он силу страстей, познал ли он муки, которыми сопровождается на рождение всего нового. Едва ли и едва ли, это был, несомненно, уравновешенный человек. Но как он достигал и поддерживал это свое равновесие? Мы видели, что он уклонился от представившегося ему случая и единственный, кажется, раз вступить в полемику, хотя его прямо вызывали на то, и хотя поднятый вопрос стоил того. Мы видели также, что он отказался исполнить просьбу друга своего, потому что побоялся затронуть страсти человеческие, которые он всячески старался обходить. А между тем дело шло несомненно и о его собственных убеждениях. Кто знает, не побоялся ли бы он ради сохранения своего спокойствия и уравновешенности опубликовать и исследования о богатстве народов, если бы опасался, что они тотчас же вызовут великую распорю и доставят ему не славу, а бедствия, неприятности, вражду, да и в личности Смита мало малогеройского, возвышенного. Но он обладал необычайной силой анализа. И потому в той сфере, куда, по счастью, направилась его мысль, он мог совершить поистине великое дело. Едва ли мы погрешим против истины, если скажем, что свою характеристику благоразумного человека в теории нравственных чувств Смит составил по себе самому. Благоразумие не допускает нас, говорит он, рисковать нашим здоровьем, нашим благосостоянием, нашим влиянием, нашим добрым именем. Оно больше заботится о сохранении уже приобретенных выгод, чем о приобретении еще больших. Благоразумный человек не должен стараться обмануть в своих достоинствах ни лицемерием, ни наглым напыщенным педанством, ни нахальным бесстыдным шарлатанством. Он не должен тщеславиться даже своими действительными дарованиями. Речь его должна отличаться скромностью и безыскусственностью. Он опирается на действительные заслуги и пренебрегает средством для снискания расположения литературных кружков, выдающих себя за непогрешимых судей в искусствах и науках, кружков, раздающих известность дарованием и достоинствам и готовых ославить всякого, кто осмелится не признать их приговора. Благоразумный человек всегда искренен, но он не всегда бывает откровенен и прямодушен. хотя он говорит только одну правду, но не считает необходимым открывать ее, если его не побуждают к тому его обязанности. Благоразумному человеку незнакома горячая, страстная, но почти всегда непостоянная дружба. Его дружба состоит в постоянной и неизменной привязанности к небольшому числу испытанных и избранных людей – в привязанности, основанной не на легкомысленном поклонении блестящим и ослепляющим качествам, а на благоразумном уважении скромных добродетелей. Благоразумный человек не любит шумного общества, оно возмутило бы правильное течение его жизни и его занятий и нарушило бы жизненную простоту и умеренность его жизни. Благоразумный человек относится с осторожным уважением ко всем принятым обычаям. Он не согласится пристать ни к одной из враждующих сторон, он ненавидит партии, он боится беспокойства и ответственности, связанных с ведением общественных дел. Таким именно благоразумным человеком был Смит в своей личной и общественной жизни. Смит умер в 1790 году, 67 лет, проболев довольно значительное время от завала кишок. Его похоронили на том же кладбище, недалеко от того места, где покоился уже прах Давида Юма. Друзья снова сошлись вместе вечного упокоения и разместились там соответственно своему значению. Юм покоится на возвышенности, у подножия которой могила Смита, покрытая копотью и дымом новой промышленной жизни, развившейся после того, как начало возвещенные в исследованиях о богатстве народов стали применяться на деле. Смит строго относился к обработке своих трудов, и поэтому многие рукописи, как рассказывают, были им уничтожены еще при жизни. Несколько же оставшихся отрывков, касающихся разных вопросов, но долженствовавших, по крайней мере, существеннейшие из них составить по окончательной обработке одно целое, были опубликованы после смерти Смита под заглавием «Опыты по философским вопросам». О них мы скажем в следующей главе. Глава 3: «Адам Смит как писатель и мыслитель». теория нравственных чувств и другие произведения. Обширные планы Смита, сделанное, прием, употребленный Смитом, недостаток систематической разработки, изучение нравственных явлений до Смита, взгляд Юма на нравственность, оптимизм Смита, содержание теории нравственных чувств, отношение Смита к утилитаристам, прочие мелкие произведения Смита. У Смита был грандиозный, чудовищно грандиозный план. Он хотел ни больше, ни меньше, как дать миру целую социальную систему, охватить все стороны деятельности человека как социальной единицы. Он хотел показать, каким образом уединенный, изолированный человек или раса, наделенный от природы немногими способностями, развивается и приобретает многие способности путем общения и сношения с такими же другими людьми или расами. Каким образом из дикаря-шотландца незапамятных времен вырабатывается просвещенный шотландец XVIII столетия? Понятно, что грандиозное здание, задуманное Смитом, вероятно, еще в дни юности, не было построено, не было заложено даже его общее основание. Смит приступил прямо к постройке отдельных частей и вывел два довольно законченных притвора. Далеко, впрочем, не одинаковой красоты, солидности и прочности. Один из них, первый по времени постройки, посвящен началу бескорыстия. Это этика Смита, его теория нравственных чувств. Другой посвящен началу личной выгоды, это его политическая экономия, его исследования о богатстве народов. От остальных работ остались только благие начинания. Там заложен фундамент, там выведена стена, там положено лишь несколько кирпичей. Язык, астрономии, физические науки, логика, метафизика, юридические науки, поэзия, музыка, живопись, называемые Смитом подражательными искусствами и, вероятно, многое другое, Все это должно было иметь свои более или менее просторные притворы. Но рука строителя устала, и перед нами лишь заготовленный материал или робкие начинания. Великое литературное чудо и то, говорит Беджгат, что из столь чудовищной схемы по столь многочисленным абстрактным вопросам получилось нечто целое. Мало того, получилось нечто такое, что в продолжении целого столетия составляет основное руководство по вопросу о торговле и деньгах. Итак, в двух своих главных произведениях Смит смотрит на явление с двух противоположных точек зрения. То он становится на точку зрения бескорыстия, исключает всякие другие мотивы деятельности и показывает, каким образом человек, руководствуясь бескорыстием, устраивает и свою жизнь, и жизнь других людей к общему благополучию, то он становится на точку зрения корысти, исключает всякие бескорыстные мотивы и показывает, каким образом человек, руководствуясь исключительно личной пользой, содействует общему благополучию. Понятно, что в первом случае ему приходится иметь дело с явлениями главным образом морального характера, а во втором с явлениями экономического характера. Но Смит прекрасно понимал, что в действительности люди не руководствуются не исключительно бескорыстными мотивами, не исключительно корыстными. Человеческая жизнь – слишком сложное явление, чтобы ее можно было втиснуть в такие узкие рамки. С другой стороны, однако, эта самая чрезвычайная сложность жизни делала до сих пор тщетным всякие научные попытки охватить ее всю в целом одним общим взглядом. Только великие поэты поднимались иногда благодаря своей непосредственной прозорливости до такого синтеза. Поэтому люди науки нередко прибегают к приему, употребленному Смитом. Они искусственно изолируют явление, и обсуждают их с какой-нибудь исключительной точки зрения. Выводы получаются, конечно, лишь приблизительно верные, Но они тем ближе к истине, чем шире точка зрения, с какой ученый рассматривает явление, и чем он осторожнее, беспристрастнее относится к изучаемым явлениям, не позволяя себе насиловать их действительный характер. Наконец, чтобы получить полную систему «цельное воззрение», Необходимо выводы, полученные путем такого исключительного анализа, сопоставить и так или иначе связать в одно целое. И опять-таки эта задача настолько трудная, что многие сознательно или бессознательно отказываются от нее и, придерживаясь какой-нибудь одной исключительной точки зрения, строят односторонние уродливые системы. Смит не сделал такой ошибки. Но зато у него начало бескорыстия и корысти так и остались необъединенными каким-либо общим принципом. Мало того, каждая из двух его главных работ сама по себе также не представляет системы в строгом смысле слова. Скорее, это серия, ряд отдельных очерков, связанных одной общей мыслью, а не система, развиваемая шаг за шагом, приводящая в порядок и соподчинение отдельной части. Все это в особенности применимо к теории нравственных чувств. Но даже и в исследованиях о богатстве народов нельзя видеть систему политической экономии, хотя они заключают в себе почти все основные мысли для построения такой системы. Что же касается первого из названных сочинений Смита, то оно вовсе не представляет системы нравственности, и если посмотреть на него с этой точки зрения – то оно теряет даже всякое значение и интерес. В теории нравственных чувств много прекрасных очерков по отдельным вопросам, глубоких мыслей, любопытных наблюдений. Написаны они, по свидетельству английских критиков, замечательно легким и ясным языком, чего, к сожалению, нельзя сказать о неточном русском переводе. Пересыпаны массой пояснений, иллюстраций, как и вообще все, что писал Смит. Так что если бы он обработал их по плану отдельных опытов, то это было бы одно из наиболее читаемых произведений в Англии даже в настоящее время. Но теории, системы, учения там вовсе не ищите. Смит писал в то время, когда этические вопросы только что начали выделяться из массы других вопросов и подвергаться самостоятельному обследованию. Работы эти носили еще, однако, в большинстве случаев метафизический характер. Положение Гоббса, высказанное за сто с лишним лет до появления сочинения Смита о зависимости общественной нравственности от политических учреждений, вызвало оппозицию. Одни настаивали на самоочевидности нравственных принципов, на их внутренней убедительности, независимо от рассматривания их как законов, установленных всемогущим правителем, Другие, во главе с Локком, утверждали, что уразуметь нравственное предписание, которое они считали божественным установлением, возможно только путем изучения человеческих отношений. Вторых, можно считать родоначальниками замечательной школы английских моралистов, известной под именем утилитаризма, школы, которая брала исходной точкой своих построений начало пользы. Лок перенес в психологию так называемый индуктивный метод исследования. Он обратился к изучению явлений, он шел от частного к общему и считал необходимым оправдание гипотезы фактами. А так как этические вопросы находятся в теснейшей связи с психологическими, то этим же методом стали пользоваться и при рассмотрении вопросов нравственного поведения. Шефсбери, первый из моралистов, явно и сознательно принимает психологический опыт за основание этики. В трудах Юма, Гаттлея и Адама Смита это стремление достигает наибольшего развития, и этика, можно сказать, поглощается психологией. В их исследованиях на первом плане стоит не вопрос о нравственном поведении, а вопрос о том, каким образом могут быть объяснены с научной точки зрения нравственные чувства. В философском отношении Смит больше всего обязан своему другу Юму. Он разделял его основные взгляды, и теория нравственных чувств построена на молчаливом допущении тех же психологических оснований, которые Юм развивал открыто в своих трактатах. В области нравственных явлений Юм признает за основной факт чувство одобрения или порицания, испытываемое нами в различных случаях. При объяснении этого чувства он сильно склоняется в сторону утилитаристов. Он утверждает, например, что единственно только размышление об общей пользе и интересах заставляет нас одобрять такие чувства, как верность, справедливость, правдивость и многие другие важнейшие добродетели. Но в конце концов он не находит возможным построить всю нравственность на основании пользы и обращается к чувству симпатии. Более обстоятельное развитие и применение этой, так сказать, теории симпатии и представляет сочинение Смита. Прежде чем излагать содержание его или, вернее, по отсутствию собственного учения в этом произведении, привести просто несколько наиболее характерных образцов, мы остановим внимание читателя на одной любопытной особенности в мировоззрении Смита. Этот скромный философ был превеликим оптимистом. Он смотрел через розовые очки не только на промышленную деятельность людей, где, по его мнению, свободная игра личных интересов неизбежно ведет к общему благоденствию, но и на жизнь вообще. Если мы исследуем, говорит он, общие законы, по которым распределяются в этом мире добро и зло, то найдем, что несмотря на кажущийся беспорядок в этом распределении, каждая добродетель находит свое вознаграждение, и вознаграждение самое приличное для ее поощрения. Труд вознаграждается успехами, справедливость, добросовестность, человеколюбие, доверием, уважением, любовью окружающих людей и так далее. Бывают, конечно, исключения из этого общего правила. Без исключений ведь нельзя. Но они редки, и общий характер жизни от этого нисколько не изменяется. Не думайте, что такое всеобщее благополучие царит только в сфере невещественных отношений. Нет, оптимизм Смита не смущается даже самыми резкими материальными диссонансами. «В сущности, богатое, — говорит философ — Потребляют не более чем бедные, несмотря на свою алчность и свой эгоизм, несмотря на то, что они преследуют только личные интересы, несмотря на то, что они стараются удовлетворить только свои пустые и ненасытные желания, употребляя на это тысячи рук. Тем не менее, они разделяют с последним чернорабочим плоды работ, производимых по их приказанию. По-видимому, какая-то незримая рука принуждает их принимать участие в таком же распределении предметов, необходимых для жизни, какое существовало бы, если бы земля была распределена поровну между всеми населяющими ее людьми. Таким образом, без всякого преднамеренного желания и вовсе того не подозревая, богатый служит общественным интересам и распространению человеческой природы. Проведение – разделив, так сказать, землю между небольшим числом знатных людей, не позабыла и о тех, кого оно с виду только лишило наследства. Так что они получают свою долю из всего, что производится землею. Что же касается того, что составляет истинное счастье, то они нисколько не стоят ниже тех, кто поставлен выше их. Относительно физического здоровья и душевного спокойствия все слои общества находятся почти на одинаковом уровне. И нищий, греющийся на солнышке под забором, пользуется безопасностью и беззаботностью, которой так домогаются короли. Это уже поистине стоический оптимизм, стою лишь разницей, что Смит не относился к материальному благополучию с высоты величия, а напротив, придавал ему большое значение. Наконец, восставая против чрезмерного сострадания, он заявляет: "Эта преувеличенная симпатия к бедствиям, которая нам неизвестна, прежде всего безумно и неосновательно. Оглянитесь кругом, на одного страдающего и несчастного вы найдете 20 человек в полном здравии и счастье или по меньшей мере в сносном положении. Так профессор Смит охлаждает пыл чрезмерно сострадательных людей. Вероятно, их было слишком много вокруг него. Или вернее, не страдал ли наш профессор некоторым недостатком зрения в этом отношении, так называемым дельтонизмом. Обратимся, однако, к содержанию его теории нравственных чувств. «При исследовании нравственных принципов, — говорит Смит, — приходится решать два главных вопроса. Во-первых, в чем состоит добродетель, или иначе какой душевный склад и какой образ поведения заслуживает похвалы?» И во-вторых, какая сила, какая способность души заставляет нас отдавать предпочтение тому или другому поведению? Называть одно правильным, другое порочным, рассматривать одно как предмет одобрения, уважения и награждения, а другое как предмет порицания, неодобрения и наказания. Вместе со многими другими мыслителями Смит полагает, что добродетель состоит в точном соответствии между чувствами, побуждающими нас к поступку, и причиной или предметами, вызвавшими это чувство. Но он находит это определение недостаточно полным. Всякое чувство или душевное движение, предшествующее действию, можно рассматривать с двух различных сторон или в двух различных отношениях. Во-первых, по отношению к причине, которая вызывает его, а во-вторых, по отношению к цели, которую имеет оно в виду или к действию, которое оно стремится произвести. В первом случае мы судим о соответствии или несоответствии поступка, а во-втором о его благотворных или пагубных последствиях и одобряем или осуждаем его. Таким образом, нельзя сказать, чтобы даваемое Смитом определение добродетели отличалось ясностью. Зато он надолго останавливается на психологическом описании отдельных добродетельных и недобродетельных поступков, и эти описания бывают нередко удачны и занимательны. Справедливость, по его мнению, отличается от других добродетелей тем, что соблюдение ее не предоставлено на произвол человека, что она может быть вынуждена насильственно. Мы строже связаны обязанностью руководствоваться справедливостью, чем дружбою, состраданием, великодушием. Исполнение последних трех добродетелей предоставлено в некотором роде на нашу волю, между тем, как мы чувствуем себя обязанными, связанными, вынужденными положительным обязательством поступать справедливо. мы сознаем, что это может быть потребовано от нас и что насилие против нас в этом отношении будет встречено всеобщим одобрением. Ничего подобного мы не можем сказать о прочих добродетелях. Человек, нарушивший священнейшие права справедливости, не может подумать без страха, стыда и отчаяния о чувствах, которые он возбудил в прочих людях. По удовлетворении страсти, приведшей его к преступлению, Когда он начинает сознавать свое поведение, он не может одобрить ни одного побуждения, руководившего его поступками. Он становится столь же ненавистным в собственных глазах, как и в глазах прочих людей. Он пробуждает к себе ужас в людях. Он страдает от одной мысли о положении, в которое он поставил пострадавшего. Он сожалеет о пагубных последствиях своей страсти. Он сознает. что вызвал против себя общественное негодование и что за этим должны, естественно, следовать мщение и наказание. Мысль эта проникает в глубину его души и наполняет его страхом и ужасом. Он не смеет смотреть никому прямо в лицо, он считает себя отверженным из общества и лишенным навсегда расположения людей. Всюду он видит одних только врагов, и он готов бежать в безлюдную пустыню, чтобы только укрыться от человеческого образа, который может напомнить ему о преступлении. Но одиночество еще ужаснее для него, чем сообщество людей. Его преследуют самые ужасные, самые отчаянные мысли, предсказывающие ему собственную гибель и ничтожество. Страх, одиночества гонят его снова в общество. Вот в чем состоит угрызение совести, самое ужасное из чувств посещающее сердце человеческое. Мы привели этот отрывок как образчик литературных и философских достоинств теории нравственных чувств. В таком роде написана вся книга, но основную тему ее составляет не определение добродетели, а исследование того начала, которым обусловливается наше отношение к поступкам.